Глава 47. Май 1980 года. Не считая нового слоя краски, магазин «Артур Морстон Букс» ничуть не изменился за 30 лет моего отсутствия. Было чудесно снова встретиться с Рупертом Форбсом. Он приветствовал меня крепким рукопожатием и сердечными объятиями. «Ей-богу, старина, ты ничуть не состарился!» — с широкой улыбкой произнес он. «Могу сказать о тебе то же самое». «Ты мне льстиешь, Атлас! Это ложь!» — он указал на свои виски. «Посмотри на эту чертову седину! Я стал похож на моего деда!» «Не знаю, как и сказать об этом, Руперт, но ты уже стал дедом!» «Да неужели?» — с улыбкой отозвался он. «Не распространяя клеветнические слухи, я рассмеялся. Как поживают мальчики?» «Спасибо, отлично! Совсем недавно мы отпраздновали пятый день рождения Орландо!» Луиза подарила ему полное собрание сочинений Диккенса. Я назвал ее «Чокнутой», но, судя по всему, он уже одолел рождественскую песню, и это в пять лет. Бог ты мой! В ваших рядах прибавилось гениев. А как поживает... Э, прошу прощения... Оуэн Маус? Ничего, старина. Мне самому трудно запомнить. Энно май! Бедняга! Я пытался внушить Лоренсу, что он будет страдать от своего имени, но, очевидно, Вивьенна стояла на своем, хотя надо с гордостью признать, что имя не помешало его успехам. Он капитан команды по регби в средней школе. После стольких лет бодрый британский настрой Руперта по-прежнему поднимал мне настроение. Тем не менее я отправился в эту поездку не без душевного трепета. Руперт пригласил меня в Лондон, чтобы поделиться некоторыми важными новостями — которые, как я полагал, были связаны с Кригом. Хотя Руперт вышел в отставку, он поддерживал связи с британской военной разведкой. Он мог бы связаться с Георгом, если бы случилось нечто примечательное, но вместо этого настоял на моем приезде. Руперт запер дверь книжного магазина и повернул входную табличку в положение «Закрыто». — Как твоя семья? Полагаю, эти малышки задают вам жару? — О, да. Им уже три и шесть... Можешь поверить, мы с Мариной называем их ужасной парочкой. Он передал мне чашку чаю, приготовленного в квартире наверху. Правда? Знаешь, я восхищен вами. Сколько тебе лет? Шестьдесят? Шестьдесят уточнил я. Боже ты мой! 62 года! И ты приемный отец двух девочек! Не знаю, откуда у тебя столько энергии, старина. Ну, конечно, это банальность, но... Я не преувеличиваю, когда говорю, что мне дали второй шанс. Я чувствую себя таким же молодым, как раньше. — Приятно это слышать, Атлас. Ну, — Правда, приятно. Он указал на пару честерфилдских стульев с бархатной обивкой, стоявших в глубине магазина. — Давай присядем. Я последовал за ним мимо книжных шкафов с табличками поэзия и философия. Чрезвычайно странно, — заметил я. Но здесь пахнет точно так же, как раньше. «Вот что делают книги, Атлас. Они надежные и неизменны. Чрезвычайно странно думать, что здесь могут быть экземпляры, которые вы с Элли расставляли по полкам 30 лет назад и которые остались непроданными. Мы опустились на стулья с гнутыми спинками». «Так э, почему я здесь, Руперт?» — нервно поинтересовался я. «Ты обнаружил что-то насчет Элли?» После всех этих лет я больше всего боялся известия о том, что ее местонахождение установлено, но она уже умерла. Руперт покачал головой. «Прошу прощения, старина, на этом фронте до сих пор ничего нет». Он вздохнул. «Мне страшно жаль, что здесь я не смог добыть ничего ценного». Он отпил глоток чая. «Где бы она ни находилась, это совершенно секретное место». Я скорбно кивнул. Я знаю. Пожалуйста, не вини себя, Руперт. Георг нанял частных сыщиков и детективные агентства по всему миру, но никто так ничего и не нашел. Руперт сосредоточенно нахмурился. Это крайне странно. Обычно, когда человек исчезает, то остается нечто, помогающее в его поисках. Но твоя Элли как будто растворилась в воздухе. Повторяю, Атлас, я восхищаюсь тобой. Сколько ты уже ищешь ее? Тридцать лет? И ты никогда не сдавался. Я бы никогда не простил себя за это, тихо сказал я. Знаю. Что касается этой занозы в баку, Крига Эзу, он пожал плечами. Он вроде бы окопался в своем громадном поместье. Ну да. Я смотрел на дверь, которая вела в квартиру, где мы с Элли скрывались больше 30 лет назад. Могу лишь предположить, что после смерти жены он утратил волю к жизни. Он просто забросил свою охоту. Руперт прищурился, обдумывая эту возможность. Полагаю, это справедливое предположение. Сколько сейчас лет его сыну? Я провел быстрый мысленный подсчет. «Думаю, он примерно того же возраста, что и Майя. 6 или семь. Бедняга. Тяжело потерять маму и иметь отца-психопата. Не могу представить, каково это для мальчика». «На самом деле я даже не думал об этом. Наверное, ты прав, Руперт. Я не завидую Эзу младшему «Это точно». Руперт поставил чашку и блюдце на столик. «Теперь, если не возражаешь, я перейду к делу». — Да, пожалуйста. Я заинтригован. — Ладно. Руперт сложил пальцы домиком. — С чего бы начать? Эм, ты помнишь семейный разлад между Воганами и Форбсами в сороковых годах, когда умер Арчи, отец Луизы, и Тедди унаследовал Хайвельд? — Прекрасно помню. — Отлично. Тогда обойдемся без объяснений. — Тебе известно, что Тедди женился на Ирландке по имени Дикси, и что они родили Майкла? О, припоминаю, но очень смутно. Честно говоря, родословная Тедди Вогана не числилась в списке моих приоритетов. Не беспокойся, подробности не имеют значения. Но если копнуть поглубже, помнишь ли ты женщину по имени Тесси Смит? В то время вы с Элли жили в Хайвилде. Я много лет не слышал ее имени, но не забыл тяжелые обстоятельства этой бедной женщины. Да, я помню. Она состояла в группе женской поддержки. Совершенно верно, старина, с довольным видом кивнул Руперт. Я глотнул чаю и постарался лучше вспомнить ее. Кажется, Тесси была очень дружелюбна к Элли. Руперт понимающе кивнул. Я так и думал. Он набрал в грудь побольше воздуха. А теперь приготовься. Я собираюсь выдать очередной жуткий секрет семьи Воган. Нет способа облечь его в деликатную форму, но... Тесси забеременела от Тедди, и Флора заплатила ей за молчание, невозмутимо отозвался я, развеяв впечатление таинственности. Руперт удрученно кивнул. Получается, это было известно работникам фермы. Я лишь посмеялся над его возмущенной реакцией, и Руперт виновато заморгал, когда осознал смысл сказанного. Извини, я не хотел тебя обидеть. Я поднял руку в успокаивающем жесте. Ничего страшного. Что касается твоей догадки... Да, боюсь, так оно и было. Мы все знали о случившемся. Да и Тесси не делала из этого секрета. Руперт обхватил голову руками и сдавленно усмехнулся. «Боже ты мой!» «Все-таки что за дикарь этот Тедди?» Он собрался с мыслями. Но ближе к делу. Тесси умерла пять лет назад, в 1975 году. Мне жаль. Известно, родила ли она ребенка от Тедди. Да, и этого ребенка зовут Патриция Браун. Браун? Это фамилия человека, за которого она вышла замуж. Кстати, тоже покойного. Понятно. Мне было трудновато понять, к чему он клонит, но я старался как мог. Если откровенно, то еще несколько недель назад я ничего не знал об этих событиях. Очевидно, Луиза хорошо разбиралась в них, но ничего мне не рассказывала, поскольку считала это личным делом Тесси. Я улыбнулся при мысли о дружеской верности Луизы. Ее мать гордилась бы ею. «Почему ты мне все это рассказываешь, Руперт?» Он обвел глазами пустой книжный магазин, как будто опасался, что нас могут подслушать – Я не сомневался, что это вошло у него в привычку за долгие годы службы. Несколько дней назад мне позвонили из Букингемского дворца. — Из Букингемского дворца? — ошеломленно повторил я. — Из резиденции королевской семьи? Руперта как будто позабавила моя реакция. — Верно. Хотя звонок был не от Ее Величества. Мне позвонил сотрудник Королевской службы безопасности. Он выдержал паузу, явно предназначенную для драматического эффекта. Короче говоря, я получил кое-какую информацию, о которой, смею предположить, ты не подозреваешь. Я клюнул на приманку. И что это за информация? Мать Луизы, леди Флора Воган, в девичестве Макникол. была плодом внебрачной любовной связи короля Эдуарда VII. Надо дать должное Руперту. Его драматическая пауза была вполне заслуженной. Какого дьявола! Руперт широко улыбался, наслаждаясь эффектом. — Понимаю, старина. Но меня заверили, что это правда. Я издал потрясенный смешок. Невероятно. Луиза... «Знает эту часть ее семейной истории? Определенно нет, мой дорогой друг. И так должно оставаться впредь», — сказал Руперт, напустив на себя строгий вид. «Она по-прежнему не знает». «Нет. Будучи членом секретной разведывательной службы, я должен, вернее, обязан хранить такую секретную информацию при себе, особенно если она связана с Букингемским дворцом». Я развел руками и огляделся по сторонам. Тогда, Руперт, хорошо, что я не работаю на советскую разведку, да? Но если ты не поделился этой информацией даже с женой, то почему ты раскрываешь ее мне? Я скоро перейду к этому. Он на секунду задумался, формулируя следующую фразу. Если ты являешься прямым потомком британского монарха, это значит, что королевская семья следит за положением вещей. Он неловко поерзал на стуле. Так сказать, с целью избежать любого неловкого положения, которое могло бы нанести ущерб репутации, вставил я. Руперт кашлянул. Патриция, дочь Тесси и Тедди, не принадлежит к робким и застенчивым натурам, какие одобряются в Букингемском дворце. Она ревностная католичка даже в ущерб себе. «Как там это называется?» — я пошарил в голове, вспоминая английскую фразеологию. «И адский пламень остановит меня!» — Руперт щелкнул пальцами. «Вот именно! Судя по тому, что мне сообщили из дворца, у самой Патриции есть две дочери. Старшая, Петула, родилась 18 лет назад. Сейчас ее дела обстоят очень хорошо, и она учится в моей Альма-Матер, Кембриджском университете». Я улыбнулся. замечательные достижения с учетом проблем которые должны были возникать в ее жизни полностью согласен теперь что касается второго ребенка здесь есть значительный разрыв по возрасту фактически патриция лишь недавно родила второго ребенка я припомнил услышанное раньше разве ты не упомянул о смерти ее мужа вот именно повторил руперт и выразительно кивнул служба безопасности королевского дворца не нашла никаких записей о личности отца второго ребенка. Таким образом, можно предположить, что девочка была зачата и рождена вне брака, что должно вызвать глубокое возмущение в католической общине Патриции. Что же случилось с ребенком? Руперт встал. Как раз поэтому мне на днях позвонили из дворца Атлас. По-видимому, миссис Патриция отдала своего новорожденного ребенка в детский приют в Ист-Энди, дабы скрыть свой позор. Он подошел к старому деревянному столу, за которым когда-то сидел я. «Мне до сих пор трудно понять, почему служба безопасности сочла уместным позвонить тебе, Руперт. Если они озабочены репутационным ущербом, то каким образом малышка, ничего не знающая о собственной истории, может поведать таблоидам о своих отдаленных притязаниях на трон?» Руперт пожал плечами, перебирая какие-то бумаги. Я сам задал точно такой же вопрос. В службе безопасности мне сообщили, что король чрезвычайно заботился о своей семье и что они просто выполняли свой долг, ставя меня в известность. Он помедлил, глядя в окно на оживленную Кенсингтон-Чорч-стрит. Полагаю, в данном случае их намек состоял в том, что ребенок, Нуждается в приемной семье и подобающей заботе. Я встал и подошел к столу. Но они бы не обратились к первому встречному? Нет. Здесь ты совершенно прав. Это потому, что я работал в МИ-5. Значит, они ожидают, что эта информация должна побудить тебя к действию? Руперт избегал моего взгляда и продолжал возиться с документами. Да, в определенной степени это так... Он, наконец, нашел то, что искал. «Вот, э -э у меня есть кое-что для тебя». Он протянул мне белый конверт. На нем была надпись, выведенная корявыми буквами. «Для вручения Элеоноре Танет через Луизу Форбс из книжного магазина». Я осмотрел конверт, который оказался открытым. «Ты читал письмо?» «Нет, старина». Но я читал письма Луизы и, думаю, это примерно одно и то же. Я открыл конверт и просмотрел содержание. «Здравствуй, Леонора. Надеюсь, дорогая, у тебя все хорошо. Извини, что я на столько лет пропала. Ты еще помнишь меня? В последнее время я нездоровый и просто хотела написать всем, кто был добр ко мне тогда, в Хайвельде. Ты всегда проявляла особое участие. Как ты помнишь, тогда я переживала трудное время». И не все считали правильным мое намерение рассказать о Тедди и о ребенке, Но ты посоветовала мне делать так, как я сочту нужным, чтобы все закончилось хорошо. И знаешь, ты была права. Я родила чудесную малышку Патрицию, которая радовала меня все эти годы. Хотя иногда она довольно колючая, у нее добрые намерения. Кроме того, они с мужем подарили мне замечательную внучку. В конце концов, я все сделала правильно. Однако пора заканчивать, а не то я расчувствуюсь. Просто хотела поблагодарить тебя, пока еще дышу. Передай мои лучшие пожелания твоему парню. С любовью, твоя подруга Тесси». Я убрал письмо в конверт. Не знал, что дружба с Элли так много значила для нее. «У меня с Луизой было то же самое», — ответил Руперт. «Ей было трудно сдержать чувства, когда она получала такие письма. Это многое говорит о Тессе и о ее характере, правда?» Да, тихо ответил я. Я жалею лишь о том, что мы не смогли передать письмо тебе, чтобы ты прочитал его той, кому оно было адресовано. Я тоже, прошептал я. Между нами повисла тяжкая пауза, пока я смотрел на своего старого друга. Я знаю, о чем ты собираешься попросить меня, Руперт. Он медленно кивнул. Прежде чем ты ответишь, имею в виду, что я рассмотрел все прочие возможности. Я на 10 лет старше тебя, и Луиза недалеко отстает от меня. Я думал обратиться к Лоренсу и Вивьен, но они находятся в стесненных обстоятельствах и тратят все свои деньги на обучение мальчиков в частном пансионе, которым вообще-то не посредством. Хуже того, недавно выяснилось, что юный Орландо страдает эпилепсией. Они не справятся с еще одним ребенком. Я глубоко вздохнул. Как насчет Тедди и его родных, тех, что живут в огромном загородном поместье? Там будет достаточно места для ребенка. Руперт провел пальцами по волосам. Ты прав. Тедди и Дикси до сих пор живут в Хайвилде. Их сын Майкл достойный человек. Кстати, у него недавно родилась собственная дочь, Маргарита. «Разве не захочется иметь подругу для игр, Руперт? Она же в буквальном смысле кровная родственница!» Руперт положил руку мне на плечо. «Пожалуйста, поверь, что я обдумывал этот вариант. Но эффект домино в том случае, если я поделюсь информацией с Майклом, может вызвать недовольство в Букингемском дворце. Его замечание раздосадовало меня. Почему неосторожность безответственного человека...» становилась моей проблемой. «Нам бы этого не хотелось, верно?» Я отошел в сторону и попытался успокоиться, разглядывая иллюстрации, выставленные в отделе детской литературы. «Да уж, старина, Королевская служба безопасности может быть весьма агрессивной, если захочет. Поэтому они и выживают до сих пор». Руперт нервно отхлебнул чай. Я смотрел на красивый стенд с экземплярами Алисы в стране чудес», несомненно созданной умелыми руками Луизы. Я взял одну книжку, понюхал корешок и вдохнул слабый аромат кожи и ванили. Повернувшись, я обвел взглядом магазин и мысленно вернулся в те пьянящие дни, когда мы с Элли целыми днями читали и занимались пополнением книжных запасов. У нас не было никого, кроме друг друга, и мы были счастливы. Все то было бы невозможно без доброты Руперта и Луизы, а до этого Арчи и Флоры. Точно так же, как было с Халворсонами, я дал себе слово, что однажды постараюсь отплатить за добро семье Воган. Я уже знал, каким будет мой ответ, но мне хотелось еще немного посмотреть на стыдливые корчи Руперта. «Подведем итог», — сказал я. «Семье Тедди неудобно брать на себя груз ответственности за его былые ошибки, а для садовника Танита это будет в самый раз». Мой вопрос возымел желаемый эффект, и обычно уравновешенный Руперт сгорбился так, как будто отправлялся на костер. «Разумеется, нет, дорогой друг. Я не собираюсь ничего навязывать, а тем более давить на тебя. Но ты недавно удочерил двух замечательных девочек. Ты подарил им больше любви, чем можно было мечтать, и к тому же открыл им путь к прекрасной жизни». Когда я узнал о том, что этой малышке нужна семья, то сразу же подумал о тебе. Я кивнул. Да, когда ты подаешь дело в таком свете, это логичное решение. Я замолчал и выразительно посмотрел на него. — Ну и как? — выдавил Руперт. — В твоем волшебном дворце найдется место для еще одной маленькой принцессы. Я подошёл к нему. Флора и Арчи Воган заботились о нас с Элли, когда мы бедствовали. Что касается тебя и Луизы, без твоей помощи, я не знаю, был бы я жив сейчас. Я широко улыбнулся и пожал ему руку. Для меня будет честью отплатить за услугу. Руперт выглядел так, как будто был готов рухнуть от облегчения. Позже в тот день... Мы оказались в городском приюте для сирот в Ист-Энди. Руперт совершил необходимые телефонные звонки и получил гарантии, что малышка сможет улететь со мной в Женеву вечерним рейсом. В Букингемском дворце все очень рады такому исходу событий, с заговорщицким тоном сообщил он. «Откровенно говоря, плевать я хотел на дворец, Руперт. Дело в твоей семье». Я посмотрел на малышку, мирно спавшую у меня на руках, и в моей.